16-го третьего декабря 1917 года вечер, Таврическая губерния, Джанкой. Тяжелый четырехмоторный самолет Илья Муромец после почти четырехчасового полета через Черное море из Одессы медленно снижался над равниной степного Крыма. Генерал-майор Владимир Евстафьевич Скалон посмотрел в маленькое квадратное окошко. Впереди чуть левее уже был виден Джанкой, который и был конечной целью длинного, почти двухсуточного перелёта из Петрограда с четырьмя промежуточными посадками в Пскове, Магилёве, Киеве и Одессе. Генерал-майор задумался. После неожиданного разговора с исполняющим обязанности начальника главного штаба генерал-майором Николаем Михайловичем Потаповым, состоявшегося 2 дня назад, Его жизнь снова круто поменялась. Теперь он служит правительству большевиков. Он, который всю жизнь считал себя монархистом и просто на дух не переносил само понятие демократия. "Владимир Евстафьевич", сказал ему тогда генерал Потапов. "Завтра рано утром из Петрограда в Крым влетает воздушный корабль Илья Муромец, и вам необходимо быть на его борту". Зачем же, Николай Михайлович, удивился Сколлон. У меня никаких неотложных дел в Крыму на данный момент нет и не предвидится. Поездка ваша необходима исключительно по делам службы, Владимир Естафьевич ответил Потапов. Поскольку Турция не желает, следуя примеру Германии и Австро-Венгрии, выходить из состояния войны с нами, то у товарища Старина сложилось твёрдое мнение о том, Что необходимо готовиться к любому развитию событий, включая и возможное проведение Босфорской десантной операции, и никто, кроме вас, Владимир Евстафович, не справится лучше с ее планированием и подготовкой. После слов Потапова со Скалоном произошло нечто весьма напоминающее финальную сцену из Ревизора Гоголя. Несколько минут он не знал даже что и ответить коллеге. Какая в задницу может быть десатная операция, когда в России хаос, армия разложена, а в Севастополе царит полная анархия. Николай Михайлович Голубчик наконец нашёлся с колон. Да что вы такое говорите? Кто же сможет провести подобную операцию? В России сейчас нет боеспособной армии, и её возрождение в обозримом будущем даже и не предвидится. Вы ошибаетесь, Владимир Евстафич, без тени улыбки на лице ответил генерал Потапов. Хаос в России уже идёт к концу. Выйдите на улицу и посмотрите, как изменился Петроград за два последних месяца. Что же касается армии, Но она в России, как это вам не покажется странным, есть. Пусть и не такая огромная, какой она была когда-то, далеко не все части подверглись разложению, и оказались деморализованными. Кроме того, у нас есть Красная гвардия, день ото дня крепнущая и увеличивающая свою численность, офицеры и солдаты из ставших небоеспособными частей юго-западного и румынского фронтов. Желающие и дальше служить отечеству каждый день группами и поодиночке присоединяются к корпусу полковника Березнова. Численность его формирований уже достигла примерно ста тысяч штыков. Выход из большой европейской войны развязал нам руки, и теперь Россия сможет в прямую заняться решением проблемы проливов. То же касается состояния Черноморского флота, то за него тоже не стоит беспокоиться. В Крым уже направлены люди, задача которых состоит в том, чтобы привести флот в боеспособное состояние. Собственно, Владимир Евстафович, именно к ним мы вас и посылаем, командира особой группы майор Красной Гвардии Асманов Мехмед Ибрагимович. И его заместители: по морской части контр-адмирал Пилкин Владимир Константинович, по сухопутной части войсковой старшина Миронов Филипп Кузьмич. Ничего не понимаю, сказал Сколон. Майор командует контр-адмиралом и подполковником. Да и кроме того, почему Асмана, вон что турок, Владимир Евстафич, хитро улыбнулся генерал Потапов? Господин Асманов это не совсем обычный майор, а и он поднял вверх палец, покрутил им в воздухе, будто на что-то намекая. В общем, он один из тех, кто прибыл к нам вместе с эскадрой адмирала Ларионова. Он ваш коллега-разведчик, очень тактичный, выдержанный и грамотный офицер. Майор действительно турок по рождению, но это абсолютно неважно. Поскольку его семья проживает в Российской империи ещё со времён царицы Екатерины Великой, а одним словом, он русский турок. В том же смысле, в каком вы Владимир Естафич, русский немец и патриот России, ничуть не меньше нас с вами. При этом он правоверный мугаметанин, совершивший хадж в Мекку и хорошо знающий местные обычаи, что весьма немаловажно для решения проблемы. которая появилась вдруг у нас в Крыму в виде татарско-автономизма. Поверьте, для этого дела Сталиным был выбран самый лучший специалист из всех имеющихся в наличии. Хорошо, Николай Михайлович, после недолгих раздумий сказал Сколон: "Раз вы так настаиваете, то я готов немедленно отправиться в Крым и сделаю там всё, что в моих силах. И вот теперь, приближаясь к Джанкую, Сколон ещё раз перебирал в памяти детали того разговора с генералом Потаповым. Совсем скоро он встретится с этим самым майором Османовым и увидит, как там обстоят дела на месте. Кроме генерал-майора Сколона, в воздушном корабле находились полдюжины хмурых, неразговорчивых, старослужащих матросов Балтийцев. И двое механических чинов с СК кадры Ларионова, сопровождавших упакованные в ящики какой-то громоздкий аппарат, во время особо сильной болтанки один из техников всё время чертыхался, обзывая гордость российского авиастроения новенького Илью Муромца последней модели Е дедушкой русской авиации и чёртовым кукурузником, что, конечно же, привлекло внимание Владимира Евстафьевича. И скажите на милость, почему именно дедушка, и причём тут кукуруза, злак в России мало культивируемый и оттого почти неизвестный? Не меньшей достопримечательностью была и сама команда воздушного корабля. Главным был полковник Башко, помощником командира и вторым пилотом ещё один прославленный русский лётчик, штабс-капитан Авенир Костенчик. На самым колоритным членом команды оказался механик-мотарист, он же бортовой стрелок, русский полинезец в чине фельдфебеля по имени Марсель Пля, и его чернокожая физиономия время от времени выглядывала в окно самолета, хотя в рариских аэропланов в этих краях просто не могло быть. Вот, завершив разворот, Илья Муромец резко пошел на снижение, и штабс-капитан Костинчик. обернувшись со своего места и перекрикивая шум моторвой свист ветра в расчелках, крикнул пассажирам: "Приготовьтесь, господа, сейчас будем приземляться". Посадка на Ильемурамце дела жёсткая, и генерал Майроссколон, следуя совету Фельдсибеля Пля, покрепче схватился за поручни сиденья. Также поступили и остальные пассажиры, поскольку никто не имел особого желания прокатиться словно бильярдный шар по всему фюзеляжу аэроплана. Выглянув в окно, Владимир Естафьечу увидел, что воздушный корабль летит уже совсем низко, где-то на уровне крыш домов и верхушек невысоких деревьев. Вот внизу промелькнули железнодорожные пути, и пролетел ещё немного, Крылатая машина довольно сильно ударилась колесами о землю, подпрыгнула и снова опустившись приземлилась уже окончательно. На импровизированном аэродроме их уже ждали. Илья Муравец еще катился, замедляя ход, а генерал-майор с колонн сумел разглядеть чуть в стороне от места их приземления большой броневик на восьми огромных колесах. вроде того, что ему довелось уже видеть в Петрограде два десятка вооружённых конных и несколько параконных бричек. Коне, часть из которых при внимательном рассмотрении оказалась казаками, а часть с солдатами Крымского конного полка, тут же рысью направились к месту приземления. Вслед за ними потянулись и брички. Первым к призывлювшемуся Илье Муромцу подскокал смогулый темноволосый офицер с чёрными густыми усами, одетый в зимнюю форму Красной гвардии. "За благополучным прибытием вас, господа", громко сказал он, стараясь перекричать шум моторов. "Позвольте представиться, майор Красной гвардии Османов Мехмет Ибрагимович. Добро пожаловать в Крым!"